Глава 8. Хотя путешественники завершают путь, путешествие продолжается. Основные результаты экзистенциально-гуманистической терапии. Наконец наступает день, когда путешественники прибывают в пункт назначения. Путешествие привело их сюда, но это лишь переход к новому этапу жизни. Прибытие в пункт назначения двойственный момент. Здесь и радость достижения, и грусть окончания. Признание того, что пункт назначения не гарантирует новую жизнь, как в тайне надеялся клиент, и осознание доступности новых возможностей, если только клиент решит ими воспользоваться. Улицы и площади нового города не такие, как в землях, из которых прибыли путешественники. Однако они похожи, и это одновременно успокаивает и разочаровывает. Фоном всего этого остается осознавание того, что путешествие по-прежнему зовет, дорога ждет. Утверждение о том, что работа интенсивной терапии никогда не заканчивается, уже стало банальностью. Человеческий рост – это измерение, не имеющее границ. Окончание терапии всегда условно. Объективные достижения не диктуют время завершения партнёрства между терапевтом и клиентом. Каждый из них ведёт субъективные вычисления, сопоставляя вероятные приобретения и их возможную цену. На следующих страницах я опишу некоторые типичные результаты экзистенциально-гуманистической терапии, в которой была проведена хорошая работа. и которая достигла высших уровней шкалы, приведённой мной в главе 1. Мало вероятно, что какой-то клиент получит все эти результаты или воплотит их именно в той форме, которую я описываю. Каждое путешествие уникально, а обретаемые в нём дары индивидуальны. Первичность субъективного Если клиент и терапевт совершили хорошее совместное путешествие, то есть путешествие, в котором были борьба, разочарование, откаты назад и конфликты, а также решимость, глубокая теплота, проникновение в новые восприятия и подготовка к расставанию, каждый из них входит в новое психологическое пространство. Конечно, терапевт уже бывал на этом континенте. Однако он или она редко возвращается в одно и то же место на этой новой земле. В то же время клиент часто осознаёт, что сфера субъективного знакома ему с древних времён, хотя прежде он никогда не достигал её с такой ясностью. Сущность этой архетипической родины, на которую прибыли партнёры по психотерапии в осознании субъективного суверенитета, каждого человеческого существа. Да, это громкие слова. И значительная часть того, что мы обнаруживаем в конце терапии, оказывается настолько обыденным и непримечательным, насколько таковыми могут быть оплата счетов, работа, визиты к друзьям и прополка грядок. Однако, если мы достаточно осознанны, достаточно смелы и действительно желаем этого, Существует возможность большего, которую мы ощущаем. Эта грандиозная возможность не умаляет повседневности, так же как обыденность не отрицает потенциала, о котором знает наша интуиция. Бюденталь 1967. Открытие силы присутствия. Присутствие. Пребывание здесь. Центрированность. непосредственность. Все эти термины указывают на фундаментальную реальность. Я жив только в этом мгновении. Всё остальное в определённой степени умозрительно. Только сейчас, сейчас я могу изменить свою жизнь. Клиент, переживающий этот могущественный факт, осознаёт, что его важность выходит за пределы Кабинета психотерапевта. Роджер Уолш, 1976-й, ученый и психотерапевт, описывает свой опыт такой терапии в проницательном рассказе, фрагменты которого я буду неоднократно цитировать в этой главе. Он говорит о важности присутствия. Еще одним потрясающим открытием... Была важность здесь и сейчас. Я начал осознавать, что моё сознание обычно разделено, так что одна его часть сосредоточена на внутренних и внешних стимулах данного момента, а вторая фантазирует о событиях прошлого или будущего. Это по сути поддерживает расщеплённость сознания. Кроме того, внутренний диалог непрекращающиеся повторяющиеся утверждения, которые осуждают, наказывают и так далее, имеет место внутри фантазийного компонента сознания. И в той степени, в которой мы можем отбросить его, мы можем поддерживать однонаправленность и быть здесь и сейчас. Я даже дошёл до такой точки, когда задавался вопросом, возможно ли вообще психологическая боль, если мы полностью пребываем здесь и сейчас. Ведь психическая боль происходит из сравнения того, что есть, с тем, что было или могло бы быть. Большинство из нас действительно присутствуют в настоящем мгновении, но редко. Эти слова подчеркивают выдающийся и очень значимый факт. Наше обычное состояние иногда сравнивают с сомнамбулизмом, тогда как подлинная пробужденность Это достижимое лишь временами состояние, в котором мы находимся вместе с силой, из которого можем по-настоящему управлять своей жизнью. По-настоящему и полностью переживать свою жизнь и свои заботы в настоящем времени, здесь и сейчас, в активном залоге или от первого лица, значит способствовать эволюции этих забот. Ни какое другое положение не имеет силы. Лишь те, кто приходит к этому осознанию через работу в направлении полного присутствия, по-настоящему ценят ту фундаментальную истину, которая здесь доступна. Поиск внутреннего видения. Многие люди, приходящие в терапию, не привыкли уделять серьёзное и непрерывное внимание своей субъективности. Они обращают внимание на свои внутренние процессы лишь тогда, когда к такому осознаванию их толкает эмоциональная боль или другое страдание. Но даже тогда многие ищут простого ослабления этого отвлечения, чтобы иметь возможность вернуться в реальный мир объективных забот. Однако скрытая значимость мирских забот в том, что мир объективного раскрывается и обретает смысл лишь через действие субъективного. Бьет Дженталь, 1976, Гендлин, 1962. Настойчивое требование терапии обращать внимание на субъективную жизнь – это начало всесторонних изменений. Один из результатов этого процесса в том, что клиент может начать переживать центр жизни как внутренний, а не находящийся где-то снаружи. Это глубокая перемена. Внутреннее чувствование. Значительный результат изменения центра жизни это открытие и усиливающееся ощущение ценности внутреннего чувства. Это охватывающее весь организм осознавание собственного уникального видения того, что поступающий снаружи опыт является родственным для собственного существа и того, что стремится, хочет и намеревается воплотить клиент. Это чувствование является выражением всего существа клиента и основной внутренней устойчивости. и ориентации на жизнь. Смотри Бьюдженталь 1976. Многие люди в самом начале жизни учатся пренебрегать этим внутренним чувством. Маслоу в 1967 году называет его голосами импульсов. Обычно после этого людям становится сложно принимать важные для жизни решения. совершать действия, приносящие подлинное удовлетворение, а также разрабатывать такие планы, которые они могут последовательно воплотить. Внутреннее чувствование делает возможным различение потенциальных переживаний, выборочность восприятия, непрерывность выбранной деятельности и постоянное направление собственных активностей. Это не какая-то мистическая экстрасенсорная сила. Это полнота сознавания, действующая на основании нашего подлинного присутствия в собственной жизни. Процесс поиска, который мы поставили в центр своей терапевтической концепции, это направленное использование внутреннего чувства. Если терапия помогает человеку прийти к использованию этого навыка поиска, У него появляется устойчивый доступ к внутреннему осознаванию, и благодаря этому возможность продолжать обогащать свою жизнь даже после прекращения терапии. Рассказ клиента. Волш в 1976 году пишет: Одним из самых удивительных открытий Было постепенно с нисходившее сознавание присутствия прежнее неосознаваемого постоянно меняющегося потока внутренних переживаний разнообразное, богатое, внушающее священный трепет гераклитова природа этой внутренней вселенной поражала и продолжает меня поражать. Это вечно присутствующее, подлинное, внутреннее вселенное о существовании которой я не подозревал прежде. Через пару месяцев я начал яснее воспринимать постоянные приливы и отливы визуальных образов. Одним из самых увлекательных в серии увлекательных воспоминаний было внезапное осознание того, что эти образы изящно символизируют то, что я переживаю в каждый момент. Это была прежде неизвестная мне степень золотая жила информации о себе и смысле своего опыта. Высвобождение скрытого потенциала. Быть по-настоящему центрированным в собственной субъективности с полным присутствием значит обнаружить в удобном доступе много того, что обычно остаётся недоступным. становится доступным такое содержимое ума, которое обычно считается бессознательным. Обычно вытесняемые и представленные лишь символически воспоминания, импульсы и фантазии. Процесс поиска показал, что у нас обычно больше контроля и выбора тогда, когда наше сознание открыто, и мы знаем, что допущение в осознавание импульсов нежелательных действий не обязательно ведёт к этим действиям. Очевидно, что человек с таким внутренним климатом имеет более широкую основу для принятия решений, мобилизации энергии и перехода от решений к эффективным действиям. Уолш говорит о неизменно искажающей реальность природе внутреннего диалога и ловушке веры в то, что этот диалог представляет реальностью. Большинство из нас тратят очень много сил на борьбу с фантомным существованием, состоящим из самокритики, сравнений с другими, опасений и ожиданий, связанных с будущим, безжалостных и нереалистических требований к самосовершенствованию, оправданий неудач и других подобных всосающих жизнь мысли и чувств. Когда это разрушительное и предательское внутреннее разглагольство не ослабевает, появляется энергия и жизненная сила. Уолш сообщает, что одним из неожиданных, но очень ценных изменений было повышение энергии и начало уменьшения потребности во сне. По сути, Это эквивалентно увеличению продолжительности жизни. Подобный результат возникает, когда мы обретаем свежее переживание времени. Изменение ощущения времени. Обычные способы восприятия времени наделяют часы способностью указывать реальное время, подозревая субъективное время в искажении. Подобным образом В конвенциональном представлении время видится как летящее, когда человек наслаждается жизнью, и медленно ползущее, когда он испытывает скуку или боль. Однако те, кто находит свой путь к большей центрированности жизни, включая олша, сообщают о чём-то совсем другом. Одним из первых эффектов было растягивание времени. Прежде я шёл по жизни, пытаясь отвлечься сразу после любого завершённого действия. Однако опыт рефлексии в терапии привёл к схожему изменению осознавания вне терапевтической ситуации, и вскоре я обнаружил, что исследую свои переживания более пристально. Субъективным эффектом этого стало значительное увеличение количества субъективных переживаний. Так что у меня возникло ощущение двойного или тройного расширения своей жизни, и теперь мне казалось, будто каждый день происходит в два раза больше событий. Очень приятный опыт. Уолш, 1976. Время не является фиксированным, неизменным или независимым от человека, и физики также подтверждают это. За короткое по меркам часов время клиенты достигают очень многого. Они способны уложить переживания, обычно занимающие часы, в минуты. Подобным образом, ситуация большого наслаждения или удовлетворения может переживаться как растягивающаяся на много часов, хотя часы показывают, что объективного времени прошло совсем немного. С другой стороны, клиенты сообщают, что при столкновении с необходимой, но неприятной ситуацией, например, с хирургической процедурой в кабинете зубного врача, им кажется, что она заняла всего несколько минут, тогда как часы показывают что прошло больше часа